Хэрри подвел итог. «Молодой сэр, ты все правильно сказал, и я тебе верю. Теперь все займите свои места». Он сделал паузу. «Мы ждем, когда сюда придет Тристром. Он будет здесь с минуты на минуту». В следующие полчаса предлагалось множество разных планов нападения на замок. Уолтер уселся в уголке, храня молчание, потому что до прибытия Тристрома его положение оставалось шатким. Хозяин нетерпеливо выслушал разные варианты. Наконец он проговорил. «Я принимал участие в крестовых походах и должен вам сказать, что не следует начинать нападение, не имея четкого плана. Я видел немало осад и стены Булейра не падут, как стены Иерихона при звуке ваших трупов. Стены замка высокие и крепкие. У нормандской женщины много воинов, защищающих замок. Поэтому помолчите и выслушайте человека» у которого на плаще был нашит крест. Мы должны разработать план, а не нестись в замок очертя голову. Олтер вступил в разговор. Я могу вам помочь. Хозяин подмигнул остальной компании. Давай рассказывай, сэр студент, что ты выучил в университете такого, что неизвестно старым солдатам и людям свободно бродящим по лесу. Нужно собрать основные силы в лесу, что расположен перед главным входом в замок. А дюжина мужчин отправится со мной к задней западной паттерне. Мы подойдем к караульному входу, обезоружим их и поднимем решетку. Тогда основные силы смогут прорваться в замок. Прекрасный план, широко улыбнулся хозяин. Но ты кое о чем не рассказал. Во что мы будем играть? В бирюльки или еще во что-то? Потрепанный мужик, прилегший на лавку, громко захохотал и силой ударил себя по ляжке. «Вот ты и поставил благородного лорда на место», — радовался он. Хэрри был доволен реакцией на шуточку, и поэтому, когда он вновь заговорил, голос его подобрел. «Почему ты считаешь, что мы сможем проникнуть через западную патерну?» Уолтер поколебался, а потом ответил. «Нам не придется применять там силу. Если мы туда доберемся до полуночи, нам откроют дверь. Существует договоренность об особом сигнале». «Так», — оживился хозяин. Это другое дело. Почему ты не сказал, что мы можем рассчитывать на помощь внутри замка? Клянусь святыми, если это правда, мы их достанем. В этот момент появился Трис там. Увидев Уолтера, он остановился в дверях, а затем медленно подошел к другу. Что это значит, Уолтер? Почему ты здесь? Я должен принять участие в том, что случится сегодня ночью. У меня открылись глаза, Трис, и я понял, что ты прав. Справедливость больше не может ждать. Лицо Тристрама осветилось с радостью. Он обнял Уолтера и погладил его по спине. «У тебя есть сердце, Уолтер, но я не надеялся, что ты будешь с нами. Теперь мы станем действовать вместе». Но через секунду он нахмурился. «Но это не твое дело, Уолтер. Зачем тебе рисковать с нами? И что скажет твой дед? Ты рискуешь своей долей наследства в Булере. Я должен знать, подумал ли ты об этом?» Когда ты услышишь мой рассказ, заявил Уолтер, то перестанешь задавать вопросы. Рассказы могут подождать, вмешался хозяин пивной. Он подошёл к двери кухни и позвал: "Бес, Венди, на глдейвке поднимите свои ленивые толстые задницы и принесите нам поесть". Он оглядел присутствующих и сказал: "Надо наполнить животы перед тем, как заняться серьёзной работой". До полуночи пришлось Прождать еще час. Хэрри напоследок еще раз повторил инструкции. Трис проследит за тем, чтобы люди из Треслинга и из Энкастера ожидали у главных ворот замка. Остальные отправляются со мной. Трис, ты жди сигнала. Он даст тебе знать, что все идет по плану. Это будет звук моего горла. Я повторю его два раза. Когда вы его услышите, начинайте нападение и орите во все горло.